Глава двадцать девятая. Когда Ольга вышла из собора, спускались уже светлые весенние сумерки. В душе ее было покойно, тем растроганным, точно. просветленным каким-то чувством, которое охватило ее после страстного религиозного порыва. Она чувствовала сама, как все в ней успокоилось и сознавала, что она поняла и нашла именно то, чего все не понимала и не умела найти раньше. «Да», — подумала она с растроганным чувством, вспоминая, Слова старушки и всю маленькую, сгорбленную фигурку в клетчатом платке. В этом будет моё покаяние. И то, что он не поймет этого и будет ненавидеть и презирать меня, будет моим наказанием. Но чего же я целые месяцы терзала и мучила себя и все таки не могла ничего придумать, ни на что решиться. И когда даже, наконец, решилась вчера, то думала, что с ума сойду от тоски и отчаяния. А она, эта смущенная старушка, точно разом мне все выяснила и облегчила, и во мне уже нет больше ни ужас, ни отчаяния. Теперь я пойду и прощусь с ним. «Нет», — ответила она самой себе на тот невольный страх сомнения, который поднялся в ней при этой мысли. «Нет, ничего, теперь можно». сказала она и слегка даже улыбнулась при слове «теперь», потому что чувствовала, что в ней действительно явилась та сила, которая поможет ей уйти от него, даже увидав его. Утром она не решилась бы на это, но теперь она хотела увидеть последний раз его лицо, его глаза, услышать еще раз его голос». Она поспешно пошла назад по этим улицам, по которым шла днем, но вспомнив, что не знает хорошенько, как выйти из них, чтобы скорее прийти к нему, потому что был уже восьмой час, взяла первого попавшегося извозчика и тут только почувствовала, как устала за этот день, который весь почти... Проходила, Когда Ольга подъехала к дому Чемизова, в голове ее вдруг мелькнуло, что его, может быть, нет еще дома. Ей стало страшно думать, что она так и не увидит его больше. Дома барин, рубкая, боясь услышать страшное ей нет, спросила она у швейцара. Но Чемизов был дома и вздохнул с радостным облегчением. Она поспешно пошла наверх. Последний раз, подумала она, оглядывая милую, так знакомую ей лестницу, и сердце ей невольно сжалось опять тоской, ужаснее всего, что я обману его, его, который так презирает всякий обман, всякую ложь. Няня молча отворила ей дверь и пропустила ее мимо себя с тем, сумрачным, недовольным видом, которым всегда пускала ее после смерти Архипыча. — Если бы она знала… — Ну вот, радуйтесь теперь, торжествуйте! — горечу сказала Ольга мысленно и не только этой няне, но и всем его родным. И она живо представила себе, как они все сначала поразятся, а потом обрадуются и начнут доказывать ему, что от такой злой, фальшивой и порочной женщины ничего другого и ждать нельзя было, и что это счастье даже, что она, наконец, оставила его. Она вошла в кабинет и увидела всю эту так знакомую, милую и большую комнату, которой знала и любила каждую вещь и его самого, сидящего у письменного стола и освещенного низкой лампой. Всяб Боль и тоска разом поднялись ее, успокоенной было душе, и она тихо вскрикнула, поняв только тут со всей ужасной ясностью и силой, какую страшную пытку придумала самой себе, придя сюда последний раз. Да разве я могу и уйти отсюда? Бросить все это, его бросить. О, хорошо, хорошо, что я вернулась, что если бы я действительно уехала теперь. о нет, нет. Измученным восторгом, как бы решаясь никогда более не уходить от него, она протянула к нему руки. — А искупление твое? — друг грозно спросил внутри ее какой-то голос. — ох Боже мой! Боже мой! и опустила руки. Что ты? с удивлением спросил Чемезов, услышав, что она слегка вскрикнула. Он стал к ней навстречу и, потянувшись, как заработавшийся человек, поцеловал ее в лоб. Нет, ничего, сказала она рассеянно. Я немного. поступилась. Он видел по ее лицу, что она чем-то расстроена, но за последнее время это так часто случалось с ней, что он не придал этому особого значения. У Чемизова было много спешной работы, и, боясь, что Ольга опять помешает ему заняться как следует, он не был вполне доволен ее приходом. «А ты занимался?» — спросила она, — для того, чтобы сказать что-нибудь. «Да, у меня очень много работы к завтрашнему дню», — ответил он, глазами показывая на накип удел в казенных синих обертках, лежавших на его столе. «Я на одну минуту», — сказала она, как бы оправдываясь, и только сейчас вспоминая, что завтра у него докладный день, накануне которого... Они уже давно условились не видеться. — Это и лучше, что он занят. Не труднее было бы уйти, — подумала она. — У тебя случилось что-нибудь? — спросил Чемезов, вглядываясь в ее странное лицо. — Нет, уж я вижу, — недоверчиво прибавил он, когда она на его вопрос отрицательно покачала головой. — Ну, да теперь это... «Слава Богу, надолго кончится», — сказал он, подразумевая, что с окончанием сезона уменьшится значительно ее неприятность. «Если бы ты знал», — подумала она с горечью усмехнувшись. «О, милый мой бед!» Обняв его, она долго вглядывалась в его лицо, в котором изучила уже каждую черту. сказать пронеслось в ее мыслях: что если я скажу И роковые слова так вертелись на ее языке, что она едва удерживалась, чтобы не выговорить их. но он сделал легкое движение и поцеловал ее, подошел опять к своему столу, как бы молча прося ее дать ему заняться. Ольга вспыхнула и нахмурилась. — Да, — сказала она про себя, — да, если бы ты только знал, ты бы забыл бы о том, что тебе надо заниматься, но ты не знаешь, и лучше не знай. О, милый мой, дорогой, как я тебя обманул, как ты будешь ненавидеть меня? Счастливая, — подумала она, с завистью вглядывая на портреты его сестер, — вы всегда... Останетесь с ним. Вас он всегда будет любить, и вы все счастливы уже тем, что у вас нет никаких талантов, что вы можете мирно и спокойно жить для себя и для дорогих вам людей. О, это талант! Почти злобой и горечью подумала она. Как счастливее и покойнее жила бы я, вероятно, без него. Столовые часы пробили. «Восемь! Восемь!» — подумала Ольга с ужасом. «Уже в восемь надо уходить! О, Боже мой! Боже мой! Дай же мне силу!» Но вместо силы она почувствовала только судорожно подступающее к горлу рыдание. И всей силой, сдерживая его, она поднялась и проговорила на вид спокойно, почти с улыбкой. «Ну, мне пора». Чемизов, углубившись снова в своей бумаге, приподнял от них на минуту голову и взглянул на нее. «Зачем же?» — сказал он, слегка протестуя. «Может быть, ты останешься, почитай что-нибудь, пока я займусь?» Но она рассмеялась нервным, неожиданным для нее самой смехом. «Нет-нет, я не могу, меня ждут». «Ну, как знаешь». — сказал он почти с удовольствием, потому что присутствие ее невольно развлекало его, мешая сосредоточиться на работе. — Ну, так до свидания в таком случае, — сказал он, вставая, чтобы проститься с ней. Но вид ее как-то... Нервно, загадочно улыбающего лица опять удивил его. «Что с ней?» — подумал он. «Опять какая-нибудь неприятность, верно, там в театре?» «Ох уж, когда это кончится?» «Ну, я вижу», — сказал он слух, — «что что-то есть. Ты мне завтра расскажешь, в чем было дело». «Да-да, завтра», — сказала Она и снова засмеялась резким, неприятно, покорубившим Чемизова смехом. — Нет, не буду ни целовать его, не смотреть на него, — сказала она себе, отводя от него взгляд. — Если я начну прощаться с ним, я не выдержу. — Нет, не провожай меня. — Не надо, — сказала Она ему точно для того, чтобы не отрывать его от работы, и быстро пошла к выходу. Но, дойдя до порога, вдруг опять остановилась. «Ах, да», — сказала она, как бы припоминая что-то. «Тебя моя роль, кажется, есть. Мне она нужна. Там темно?» — просила она, кивая головой на столовую спальню. «Да, тебе посвятить? Пожалуйста», — сказала она и подумала. «Нет». Я не могу так уйти. Я хоть обойду всю квартиру, взгляну в последний раз на все эти комнаты, где мне было так хорошо, где я все так любила. Чемизов зажег свечу и сказал, ну, пойдем посмотрим. Пошел впереди ее, освещая ей дорогу неровным. колеблющимся от шагов пламенем свечи. Она молча шла за ним и глазами, полными слез, оглядывала все кругом. — Ну, где же твоя роль? — спросил он, останавливаясь в последней комнате, убеждаясь, что ее нигде нет. — Ты, верно, дома ее забыла? — Да, верно, — сказала она со вздохом, но сейчас же, испугавшись, что, выдаст себя каким-нибудь неосторожным словом или слезами, наружно быстро заговорила. «Да, значит, дома. Ну, я не буду тебя дольше задерживать. Иди, иди, занимайся». И, кивнув ему, она быстро, уже не оглядываясь и не останавливаясь, больше пошла в переднюю. Он шел следом за ней и, не зовя няни, сам отворил ей дверь. «Прощай!» — проговорила она, боясь смотреть на него и в то же время страстно желая обернуться и взглянуть на него в последний раз. «До свидания!» — сказал он, ловя и целуя ее руку. Она вышла и начала медленно спускаться с лестницы. Никогда уже больше не подниматься по этой лестнице. «Никогда уже не увидите его!» «Никогда!» — повторила она, вся холодея. «О, какое страшное слово! Точно смерть!» «О, нет, нет, я вернусь!» И в голове ее мелькнуло. «Скорей, скорее бежать наверх, пока он не затворил еще дверь и стоит, смотря вслед, и все, все рассказать ему!» Но в эту минуту Чемизов... С улыбкой кивнул ей еще раз и запер дверь.